Глава 6. Забудьте ваши титулы, мрачно начал Светозар. Забудьте ваш высокий статус и положение. Забудьте ваши прежние успехи. В княжеской гимназии по-настоящему важными являются только две вещи ⁇ усердие и талант. Чем-то учитель истории напоминал всемирно известного Северуса Снейпа. Такой же мрачный и недовольный и... «Властный, что ли?» «Ваш класс, к слову, первый, кто додумался вернуться в классную комнату». Агапыч подсказал. «Никак нет, не знаю зачем, но, отвечая, я поднялся из-за парты и вытянулся в струнку. Сами додумались». «Я разве разрешал открыть рот?» — удивился Светозар. «Так точно, я всеми силами старался не смотреть мужчине в глаза, зацепившись взглядом за шрам на левой скуле». «С форточниками всегда тяжело поначалу», — неожиданно перевел тему Светозар. «Нет дисциплины, уважения, понимания. Но ничего, его улыбка не сулила мне ничего хорошего. Мы научим». По спине пробежал холодок надвигающихся неприятностей, но я лишь нахмурился. «Все эти учительские манипуляции хороши для 14 леток. Я же точно знаю, что бояться преподавателей бессмысленно». К тому же, выбиваясь из серой массы молчанов, я привлеку к себе внимание и заинтересую учительский состав. В моем положении по-другому никак». «Ты додумался?» — в лоб спросил Святозар, не утруждая себя сударями и выканем. «Коллективное решение, Святозар Иванович», твердо ответил я, не отводя взгляд от его скулы. «Да, в моих планах сделать так, чтобы меня заметили, в кратчайшие сроки стать значимой фигурой, но точно не за счет коллектива. «Не зря говорится, если ты плюнешь в коллектив, коллектив не заметит. Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь». «Ну-ну», — хмыкнул учитель и разрешающий кивнул. «Садись». Опустившись на стул, я незаметно перевел дух и тут же поморщился. Казалось бы, наш разговор длился пару мгновений, а рубашка под мундиром насквозь мокрая. «Да уж, умеет он жути нагнать». «Вообще вам повезло», — задумчиво продолжил учитель. «Обычно после калибровки все сидят в столовой и ждут, когда за ними кто-то придет, детитки. На моей памяти за все время обучения на первом уроке истории присутствовало всего три гимназиста». Святозар усмехнулся и покачал головой. «Может, оно и к лучшему было? Сразу скажу, можете верить тому, что услышите, можете нет, мне без разницы. Я всего лишь дословно перескажу первую летопись нашего княжества». По классу пронесся удивленный гул, а я навострил уши. Чем черт не шутит, может, в этой летописи найдется часть ответов на мои вопросы про этот мир и вообще? Как связаны этот и мой миры? Что за стелы и всплывающие перед глазами системные уведомления? Ну и самое главное, почему именно я? Большинство людей стремится в княжескую гимназию из-за калибровки, практически гарантированного трудоустройства и инициации, начал свой рассказ Святозар. И лишь единицы помнят, зачем вообще были созданы гимназии, да и сами княжества. Он недовольно посмотрел на дрожащего как лист Славика и неохотно бросил. «Разрешаю задавать вопросы и отвечать на них. Итак, кто скажет, почему дворянские семьи и роды так сильны?» «Родовая способность», — уверенно произнес гидерика «Все верно», — согласился Светозар. Но откуда она берется? Отец говорил, чем сильнее кровь, тем сильнее способность. Донеслось с задних парт. По-моему, это был Пожарский. Так и есть, кивнул Светозар. И кровь эта, как мы видим на примере Пожарских-Воронцовых, вырождается. Один раз наследник женился по любви на безродной, Второй раз. Как итог, спустя поколение, сила рода отзывается все неохотней. Светозар сделал паузу и посмотрел на задние ряды, но что пожарский, что воронцов предпочли промолчать, и историк продолжил. «Для вас сила рода — это что-то само собой разумеющееся. Вы с ней рождаетесь, вы вращаетесь в кругу таких же одаренных, и вы не знаете, что с каждым годом носителей древней крови становятся все меньше». Учитель взял кусок мела и нарисовал на доске большой круг. В классе не случайно 20 мест. Именно столько семей оставил после себя основатель. И именно столько княжеств было изначально. Святозар начертил в круге цифру 20. Летописи гласят, что первые несколько сотен лет княжества жили дружно, ведомые одной целью — сохранить силу крови, сохранить силу рода. Но потом случился раскол. Историк резко перечеркнул круг наискосок. Кто-то решил, что сможет распорядиться имуществом соседа правильнее, чем он сам. Кто-то захотел не поддерживать чей-то род, а основать свой. Кто-то пропал в стычках с северянами, западниками и восточниками. Светозар мрачно посмотрел на те парты, где должны были сидеть братья Кроу. «Да-да, раньше между нами шла война насмерть». Ведь наши предки, по сути, были пришлыми в этом мире. Такие же форточники, как он, — историк кивнул на меня. Ого, а вот это уже интересная информация. К тому же наши предки попали между молотом и наковальней. Сверху оказались северяне, слева — западники, справа — восточники, а снизу — великая пустыня, которую до сих пор населяют всевозможные монстры. Светозар несколькими взмахами располосовал круг на пять неравных половинок. Скорее всего, именно тяжелые условия не только закалили наших предков, но и послужили катализатором рождения одаренных. Но во время бесконечных войн был забыт основной постулат «выжить, чтобы вернуться». «В первый раз такое слышу», — удивился высокий светловолосый парень с двойной фамилией прокудингорский. «Его я хорошо запомнил, потому что стало дико интересно. Что нужно сделать, чтобы семья оказалась в опале у князя?» «И нигде больше не услышите», — нахмурился Святозар. «Но почему?» — не удержался Филипп. «Ведь получается, что...» «Некоторые вещи лучше не произносить вслух», — прервал его Святозар. «Мне можно, у меня девятка в ранге мага, вам не стоит». «Невыгодно», — негромко произнес я, но историк меня услышал. «Повтори», — приказал он. «Невыгодно», — послушно повторил я. «Пояснишь?» «Если рассуждать логически, я на всякий случай поднялся, то всем этим дворянским семьям и родам невыгодно уходить отсюда. Здесь уже достигнуто определенное положение, определенный уровень комфорта». «Вряд ли кто-то решится уходить из того места, где у тебя все есть, в неизвестно куда». Светозар скривился, но кивнул, давая мне знак «Сесть на место». «Знаете, во что вложен почти весь мой магический ранг?» — неожиданно поинтересовался историк. «Ментальное воздействие?» — тут же предположил Филипп. «Понимание природных, общественных и магических процессов», — медленно произнес историк. Кому нужны эти идиотские огненные шары и сосульки, когда есть возможность познать смысл жизни? Ну, это он загнул, конечно. Даже мне, человеку 21 века, огненные шары были интереснее, чем абстрактное мироустройство. Что уж говорить о 14-летних пацанах. Если абстрагироваться от происходящего, Светозар обвел класс полубезумным взглядом, и посмотреть на наш мирок как бы сверху, Получится забавная вещь. Он схватил мело и стремительно вывел три буквы В, И и М. Воины, инженеры и маги вот три силы, которые являются основой нашего государства. Новый росчерк мела от скрежета которого у меня свело скулы, и на доске появляются еще три буквы: Р, Д К. Роды, дворянские кланы. «Князь! Вот кто держит власть в своих руках!» «А как же гильдии?» – не утерпел Филипп. «Гильдии», – историк посмотрел на толстячка, как на какое-то насекомое, – «слишком незначительны, так же, как и торговый союз, и братство, и еще с десяток цеховых объединений. Да, там крутятся большие деньги, но большая часть уходит в качестве налогов княжеству». Светозар нахмурился, восстанавливая ход своих мыслей. «Так вот, судари», — он посмотрел на доску, так будто там содержался ответ на главный вопрос Вселенной. «Мало кто задумывается об исторических процессах, но в них скрыта истина. История циклична, и...» Светозар еще что-то с жаром говорил, восхваляя свой предмет, а я смотрел в нарисованный на доске круг и пытался поймать ускользающую мысль. Три пути развития, три, скажем так, института власти, гильдии с десяток организаций и сколько-то там княжеств. Возникает закономерный вопрос. Кто главная лягушка в этом муравейнике? Быть может, слова Святозара и его прожигающий насквозь взгляд вырвали меня из размышлений. Из вашего класса будет толк. Он, не мигая, смотрел на меня, и я в очередной раз почувствовал себя не в своей тарелке. «Неужели я произнес свой вопрос вслух?» «Кто-нибудь просветит Михаила?» Точно задумался и пробормотал вслух. «В княжестве нет никого выше, чем князь», послышался спокойный голос Гидерика. «Кроме другого князя», с каким-то вызовом произнес Прокудин-Горский, а я, кажется, понял, от чего его семья находится в опале. «Но ж главнее», прогудел Мирон. Это у нас он наш, не согласился то ли Безухов, то ли Толстой. А в соседнем княжестве свой главнее. «Опасные вопросы поднимайте, Светозар Иванович», неожиданно заметил Уваров. «Княжеские отношения не нашего ума дела. «Именно, историк аж просиял от счастья. Подобные вопросы не приветствуются в нашем государстве». «И княжеская гимназия – практически единственное место, где мы будем поднимать этот вопрос». «И революционные кружки!» – едва слышно шепнул Филипп, но его услышал весь класс. «Я бы не советовал», – тут же нахмурился Светозар, «если, конечно, не хотите быть отчисленными с позором. Ну, тут понятно, никакая власть не любит революционеров». «Подождите!» – прогудел Мирон. Но как тогда понять, кто из князей главнее? Никак, снова расплылся в улыбке Светозар. Точнее, есть способы, но они, скажем так, слишком ресурсозатратны. Война всегда ресурсозатратная штука, и что-то мне подсказывает, что если бы не соседи и пустыни с ее монстрами, то вместо княжеств была бы уже какая-нибудь империя. Или даже несколько. Тогда зачем? начал было Мирон. «Вы не задумывались?» — Светозар раздраженно дернул щекой, и Мирон тут же замолчал. «Почему вы учитесь в княжеской гимназии?» «Калибровка?» — неуверенно протянул Славик и покраснел. «Инициация?» — тут же добавил Филипп. «Гарантированное трудоустройство. Мирону, как я понял, в этой жизни много не надо. Возможность примкнуть к другому роду без негативных последствий?» — уточнил пацан, чего имени я пока не запомнил. «Связи!» — бухнул то ли Безухов, то ли Толстой. Остальные промолчали, а меня посетила неожиданная догадка. Если здоровяк, высказавшийся последним, все-таки Безухов, а не Толстой, то все гимназисты, которые сейчас говорили, не принадлежат к дворянским семьям. А раз так, то... «Все, что вы озвучили, имеет ценность лишь для вольных одаренных». Моя догадка оказалась верна, и Святозар кивнул на Мирона и Славика и в меньшей степени для родовичей. Кивок в сторону младшего инженера и сидящего за ним пограничника Горчакова, которого я хорошо запомнил. Дворяне с легкостью могут дать намного более качественное и специализированное образование, чем наша гимназия. Но Демид Иванович сказал, что о калибровке мечтают тысячи и сотни одаренных, шлют прошение на имя князя о поступлении в гимназию, не удержался Филипп. «Все так», — прикрыл глаза Светозар. «Но суть гимназии не в калибровке и даже не в инициации как таковой. Суть вашего пребывания — пробудить кровь Основателя. И именно поэтому каждая дворянская семья шлет сюда своих отпрысков ради одного единственного призрачного шанса». Светозар уставился поверх наших голов и, казалось, напрочь выпал из реальности. Стать императором.